«Куда он его кинул-то?» Петя нагнулся к фонарику, но тот вдруг погас. Видно, совсем не кстати в нём разрядилась батарейка. И сразу со всех сторон на парня навалилась такая густая тьма, будто она была не воздухом, в отсутствии света, а веществом наподобие чернил. Вновь нахлынула леденящей волной паника. Петя и раньше бывал в подобных ситуациях. Знал, что в любом случае на ощупь и по наитию всегда выйдет к двери, в которую вошёл. Никогда парень не испытывал страха, разве что прилив адреналина. Но это было волнение, мобилизующее весь организм к действию. А сейчас с его организмом творилось что-то невообразимое. Тьма вокруг молчала, и это молчание казалось зловещим. «Где же он?» — пробормотал Петя, опустившись на коленки и обшаривая пол. Нет, он не уйдет из этого чертового подвала без египетского креста. Под руки попадались обломки кирпичей, какие-то щепки и мусор. Но вот, наконец, что-то блеснуло. О, да, это был тот самый золотой ангх, из-за которого все и пошло наперекосяк. Петя протянул руку. Но в тот момент, когда Петины пальцы уже коснулись гладкой золотой поверхности, из тьмы. Вылетела чья-то когтистая черная рука, и цепка схватила Ангх. И тут же, брошенный невдалеке фонарик, затрещал, включился и осветил своим тусклым мерцающим светом чудовищно неправдоподобную картину. В метре от Пети стояла живая мумия. Не смешно, сказал парень, с трудом разомкнув губы. Мумия, смотревшая на Анкх, повернулась на парня и рывком притянула его к себе, схватив костлявой рукой за ворот футболки. Петины ноги оторвались от земли, позвоночник вытянулся, глаза изумленно вытаращились. Еще секунда-другая, и он задохнется, сломается или будет разорван на куски. Мумия изучала Петю мрачным взглядом убийцы. Петя дал себе мысленную команду не сдаваться. И странно, подействовало. Парень напряг ноги, И что есть силы, внезапно ударил мумию туда, где, по идее, должен быть живот. И сработало. От неожиданности мумия ослабила хватку. Петя шлепнулся на пол, пораженный мыслью о своей легкой победе. Но он тут же понял, что вовсе не его героический удар ногой стал причиной спасения. Потому что в подвале вдруг стало очень светло. И мумия, сжимающая в кулаке ангх, корчилась в потоке света точнее, в сети из световых лучей. «Что за мультики?» — изумился мальчишка. Невольно он и сам заслонился от слепящего луча. Петя не сразу разглядел источник света. Оказалось, что он исходил от рук другой мумии. Как она тут появилась, мальчишка заметить не успел. Но помощь её была очень кстати. Если бы Петя смотрел эту сцену по телеку или в онлайн-игре, то сказал бы «Создателям респект». А сейчас он будто сам стал частью какой-то невероятной игры. И вместо того, чтобы бежать, стоял, прижавшись к стене. И глаз не мог отвести от фантастического противостояния двух мумий, одна из которых будто поймала другую в световую сеть. По стенам подвала забегали жуткие тени кошек и бегемота. И это было уже чересчур. Надо валить отсюда подумал Петя. Он дёрнулся от холодной стены с намерением мчать, не оглядываясь, чтобы не значило увиденное. Тут мумия, извергающая свет, так шмякнула мумию-убийцу о стену рядом, что у той разжался кулак, и, повинуясь движению ослабшей руки, Ангх полетел в сторону Пети. Каким-то невероятным образом парень услышал в своей голове «Хватай и беги!» «Это приказ!» Петя хотел было крикнуть «Нет, нет, я вне игры!» Но вместо того, повинуясь приказу, поймал золотой египетский крест, сжал добычу в кулаке и помчал на выход, чувствуя спиной ожесточенное противостояние двух странных монстров, которых не может быть в нормальном мире. Просто не может быть! А в старинном подвале, под кирпичными сводами, два заклятых врага, Отти и Петесхе вкладывали в свое противостояние всю силу трехтысячелетней ненависти.